Жан уже утратил немало иллюзий. Но вот с этой иллюзией быть может, в виду её наивности ему особенно жалко было расстаться. Он пододвинул стул и Жень осторожно опустился на сиденье, так как в комнате негде было повернуться из-за папок с материалами, громоздившихся на письменных столах, на полу, на камине.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 Природная доброта возобладала над всем остальным. Он вспомнил, как был внимателен и ласков с ним жить в те дни, когда от него Жана ушла жена, и вдруг почувствовал себя последним эгоистом. Вот уже 2 месяца с жильем творится что-то неладное. Жан это чувствовал, но все 2 месяца избегал разговоров по душам.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 Но он уже знал, что не уйдёт, что он сам вынудил Жана начать расспросы и Хужетову, у него даже стало легче на душе. Ну как? Не клеится дело. Не клеится. Уже месяца два, верно? Да и месяца. Жан определил срок на угад.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 конкретные причины, спросил Жан, и резким движением поднёс зажигалку к сигарете. В эту минуту Жильвоз ненавидел его, хоть бы оставил этот тон полицейского чиновника, этого многоопытного субъекта, которого не раз жалобешь, хоть бы не ломал комедию. Но вместе с тем ему хотелось выговориться. Непреодолимая тёплая волна подхватила его и